«Как-то можно обойти охрану на этажах?» Задал Гурбан очень важный вопрос. Конечно, каждый варяг круче бойца Альфа из прошлого, но ввязываться в бой понапрасну не хотелось. Мало ли, какие сюрпризы приготовил для диверсантов личный стерх. Девушка кивнула, и каштановая челка прикрыла безобразную из-за синяка половину лица. Оставшуюся часть Данила оценил на пятерку с плюсом. «В принципе, да, но...» «Что но?» – перебил Самара. «Конкретнее говори». Голос девушки дрогнул. «Не надо вам туда». «Почему это?» – вкрадчиво поинтересовался Гурбан. «И куда туда?» «Не надо и все», – мотнула каштановой головой официантка. Гурбан начал раздражаться. Не любил он неточных формулировок и роковой женской загадочности. Есть конкретный вопрос, и нужен на него точный ответ, а не сопли с сахарком в манной каше. Домка, можешь объяснить? Можешь? Нет. Она мотнула головой, и всё-таки Самара поднялся. Странно, колоды есть разделочная, а то пара не вижу. Девушка Света посмотрела на него карим глазом, в котором помещался один только страх. Больше ни для чего места не осталось. Даниле захотелось убраться отсюда поскорее. Что-то тут не так. Очень-очень не так. Чтобы отвлечься, он отправился на поиски топора. Инструмент нашёлся почти сразу, под здоровенной мойкой из нержавейки. Хороший топор, острый, бриться можно. Топорище из дуба, гладенькое, рукоять перевита чёрной шагренью, шершавой хваткой. И пахло от топора этого. «Дай-ка!» – саморазобрал у Дана инструмент, поднёс к носу, втянул воздух. «Да, это не финский залив». «Спирт!» — выдал он результат исследования. «Точно спирт!» «Так ведь дезинфекция! Это ж Эрика топор! Он по мясу главный спец!» Светлана всхлипнула. «Всегда был инструмент после работы. Это он за меня, перед стерхом. Не знаю, жив ли он!» Она зарыдала в голос. «Стерх!» Нужное имя прозвучало. «Стерх!» Варяги дружно уставились на девушку. Даже рядовой Петров и Ашутик забыли, что им надо высматривать приближение врага, а не любоваться заплаканными красотками. Гурбан помог Светлане встать, усадил её на колоду. Мариша тут же оценила фигуру аборигенки, их мыкнув, демонстративно отвернулась. Пока Гурбан соображал, как правильно задать вопрос, чтобы не довести Светлану до слёз, к разговору подключился Сташин старший. Девонька, скажи, как нам попасть на приём к стерху?" подумав, чуть он добавил. Нам назначено. Девушка задрожала и побледнела, явно намереваясь грохнуться в обморок. Положение спаса со шот, он плюхнулся сне рядом, благо на колоде место хватало. "Ай, дорогой, зачем обмороешь?" он ткнул Павла Сташевой тыльной стороной ладони в грудь. "Мало отвали попаша и не отсвечивай. Какое назначено? Кто сказал? Разве что судьбой назначено?" Хватит ему девушек обижать, стерху этому. Он тебя обидел, да? Мы убьём его, зарыжем. Ашёл, покосился на Самару, который всё ещё держал топор и добавил: "Зарубим". А потом, склонившись к уху Светлане, что-то прошептал. После чего та обильно покраснела и захихикала. Данила от досады аж язык прикусил. "Ну что, в ашотики есть такого эдакого, а? Баба на него как мухе на то самое ведётся". Толстяк еще что-то шепнул на ухо Светлане, и та опять прыснула от смеха. «Лучше бы она этого не делала». «Разбитые губы». «Шарму ей не добавляли». Смех ее внезапно оборвался. Она ойкнула и схватилась за ключицу. Похоже, не только с личиком у нее проблемы, но и кости помяты. «В общем, заметано, да?» – спросил Ашот так, что услышали все. «Завтра в семь у медного всадника». Светлана кивнула и указала на шкаф возле гигантской мойки. Пока Данила и прочие соображали, что бы это значило, Маркус подошёл к шкафу, открыл его, бесцеремонно сгрёб с полок поварскую посуду. За всеми этими пожитками обнаружилась стальная дверь с большим, как рулевое колесо от краза, вентилем и крохотным окошком. «У него, у упыря этого, раньше в другом месте хозяйство было, а потом сюда всё перевезли, на грузовиках». Я туда, она кивнула на дверь с вентилем. Жрать на сила. Через другой ход, правда? Это запасной, секретный. Убырь, Павел Сташев нахмурил лоб. Что ещё за убырь? Сверх, да? Да ястерхия, задал наводящий вопрос Гурбан. Ну да, об убыре этом. Тут не ходила, знала, что дверь есть, но не ходила. Так, значит, прогуляемся, да? Покажешь дорогу? Ашот игриво улыбнулся. Но на сей раз и его обаяние не сработало. Девушку буквально откинуло от него. Она упала с колоды и, не вставая с пола, заголосила. «Не пойду. Ты что? Нельзя. Только в обед. И тихо надо, чтобы не будить. И стражи там. Хоть не злые, а страшно». «Ну же, милая, прогуляемся, убьем стерха, все будут довольны». Ашот заулыбался во все 32 блеск которых терялся в тени его грандиозного шнобеля. Девушка неуверенно кивнула. Ну и отлично. Маркус вцепился в вентиль, такой ржавый, будто его целый год продержали в мокрой воде. Маркус захрипел от напряжения, но вентиль и не подумал сдаваться. Повесив автомат на плечо, Гурбан пришёл к нему на помощь. Данила и остальные с удовольствием присоединились бы к парочке, но в шкафу было не так уж много места. Дан незаметно наблюдал за Светланой. Та явно хотела улизнуть, но боялась гнева варягов. Надо держать с ней ухо востро, как бы чего не учудило. Скрипнув, вентиль поддался немного, потом больше. Всё, провернулся до упора. Маркус навалился на дверь. Маркус. Толстая стальная плита на мощных петлях, хорошо, кстати, смазанных, в отличие от вентиля, открылась без малейшего скрипа. По инерции Маркус шагнул в темноту за ней, лишь слегка освещённую из кухни. Из-за спин товарищи Данила увидел, что за дверью располагается то ли комната, то ли ещё один коридор. В фонаре приготовьте. Гурбан вытащил из рюкзака свой и шагнул за Маркусом. Следом Мариша и Ашот с Самары. Наморщил лоб, пытаясь вспомнить, говорил ли ему кто захватить с собой фонарь, дан поспешил за коллегами. Рядовой Петров шёл последним. Обернувшись, он толкнул дверь, на которой с обратной стороны вентиля не было, только обычная дверная ручка буквы S. То есть войти можно, выйти нет. Дверь гулко захлопнулась. Теперь свет поступал только из крошечного окошка. Это прозвучал в темноте голос Петрова. Я не понял. А девка эта, Света, там что ли осталась, да? Твою мать. Луч от фонаря Гурбана метнулся к двери, но она что-то оказалась проворнее. Он уже вцепился в ручку, дёргая всем телом. Увы, дверь не поддавалась. В крохотное окошко показалось личико Светланы. Она виновато улыбалась. Открой, родная. Ашот улыбнулся, типа шутку оценил. Это же я. «Мы ведь завтра у медного всадника, да?» Она грустно покачала головой. Учитывая, что губы у нее были разбиты, получилось очень-очень грустно. «Открой!» – Ашот мгновенно озверел. От его показной галантности не осталось и следа. Светлана приставила к разбитым губам указательный палец, но Ашоту не так-то просто заткнуть рот. «Открой!» – он сорвал с плеча автомат и врезал прикладом по стеклу, бронированному, как оказалось. Ибо оно и не подумало разбиться. Светлана отпрянула. Дверь шкафа закрылась. Варяги погрузились во мглу. Единственным источником света, в которой теперь был фонарик Гурбана. И фонарик этот, мигнув, погас.